— А если он детей, младенчиков, из-под земли вырывать начнет? — шепотом спросил Рум, идущего рядом Вара. — И что? — Какая разница младенцу, что с ним будет, если он уже мертвый? — отмахнулся Вар. — Ты не понимаешь, сколько нам понадобится нежити? — Не отряд, не сотни, а тысячи, десятки тысяч мертвых воинов. — А если он живых резать в армию начнет, а? Что тогда? — Да что ты заладил, а? — огрызнулся Вар. То младенчиков ему из земли доставай, то ему мертвых режь. Не хочешь идти дальше, никто тебе слова не скажет. Воины спускались по пологой стороне горы, держась едва заметной тропы. А тот маг тем временем поддержал разговор с Маком Гурт. То, что голову собачью показывал. А что с ним? Скинул брови маг. Я так понял, он по вашу душу сюда приехал? Пожал плечами десятник. Согласен, кивнул парень. Но искать меня у него не получится, если только на общих основаниях а уж от поисковых заклятий я нас укрою. А если все-таки выследит? Будем драться. Отрешенно пожал плечами маг. Не думаю, что у него получится угадать, что я задумал. Пусть я не настолько опытен, но пара козырей у меня есть. Гуд взволнованно глянул на подмастерье. Вы бы с нами, вариант, не списывали со счетов. Осторожно произнес опытный воин. Мы магией не владеем, но если бы рунами как-нибудь посильнее мечи нам зачаровали то мы бы его, может, и достигли бы. «Вы никогда не подойдете к нему на расстоянии удара мечом», укутываясь в плащ, ответил парень. «Это основа сражения. В любом большом, малом или главном свитке войны везде твердят главный постулат. Во время боя противник не должен приближаться ближе, чем на пять метров». «Тот-то глаз у тебя один», — с усмешкой вмешался Рум. «Ну, а если мы спрячемся? В тень, как тогда вы делали». «С магом такого не пройдет». Мотнул головой маг и, заметив задумчивое выражение гурта, добавил. «Вот стрела такая, чтобы магическую защиту пробивала. Это да, нужно попробовать». Тут маг замер и начал крутить головой, морщась от боли. «Нам еще два перехода дневных идти». Задумчиво прикидывая расстояние в голове, бормотал десятник. «Оно, конечно, может ничего не случиться, но лучше перестраховаться. Вы бы сделали нам пару таких стрел, чтобы, значит, мы хоть как-то смогли...» Тут он замер, поняв, что с маком что-то не так. Парень стоял в напряженной позе и смотрел в небольшую расщелину в сотни метров. В ней, словно прячась от солнечного света, стояла фигура человека в мантии. «Это тот самый», — начал было Гурт, но в этот момент незнакомец вышел из тени. Женщина была, мягко говоря, не в форме. Ее словно разделили надвое. Правая кисть берела голыми костями, правая часть лица также была лишена кожи и мяса. Слева же была вполне обычная и довольно красивая часть девушки. Единственное, что объединяло обе стороны – тьма вместо глаз. «Избранный», – прошептала незнакомка. Несмотря на расстояние, шепот достиг мага с чудовищной силой, словно она прошептала ему прямо в уши. Подмастерье занял оборонительную позицию и, выйдя вперед, накачал поднятые щиты до предела. Он уже приготовился к отражению атаки противника, но та на полпути замерла и повернула голову в сторону, словно ее что-то отвлекло. На скале, совсем рядом с проклятой, показались две фигуры в походной одежде саторских магов. Одного маг не смог опознать. Второй же красовался черной руной на темечке и настолько выдавал свою силу, что гадать не приходилось. Она капельками росы проступала на его лбу. Это был тот самый маг, черный пес. «Бегите!» – скомандовал маг. «Бегите! Я не смогу вас прикрыть!» Воины замялись всего на несколько секунд. Из ступора, происходящего вокруг, их вывел крик гурта. «Ходу! Ходу, ублюдки! Или поляжем!»